Запоминание полученных знаний. Есть места, где стоит проявлять особую осторожность с мобильниками. К ним относятся, например, классная комната и лекционная аудитория. В противном случае это может негативно сказаться не только на нашей способности к концентрации и рабочей памяти, но и на создании долговременных воспоминаний. Мы впитываем знания хуже, если телефон или компьютер находятся рядом с нами. Исследователи дали двум группам студентов университета прослушать лекцию. У одной из них была возможность использовать компьютеры, у другой — нет. Отслеживая действия участников первой группы, ученые выяснили, что они лазили в интернете по страницам, относящимся к читаемому им материалу, но также мимоходом проверяли электронную почту и Facebook. А сразу после окончания лекции стало ясно, что они запомнили не столь много, как остальные. С целью убедиться в том, что результат эксперимента не зависел от состава учеников, его повторили с двумя новыми группами, но ничего не изменилось. У неимевших компьютеров студентов в памяти сохранилось больше полученных знаний. Но тогда, наверное, просто не стоило заходить в Facebook во время лекции. Конечно, это наверняка помогло бы, но помимо возможности проверять социальные сети, пожалуй, есть и другие механизмы влияния компьютера на нашу способность впитывать информацию. Когда американские ученые дали нескольким студентам прослушать запись доклада, сделанного на конференции частного некоммерческого фонда TED, нескольким из них пришлось конспектировать его ручкой на бумаге, тогда как у других была возможность сделать это при помощи компьютера. Позднее выяснилось, что первые поняли услышанное лучше. Результаты данного эксперимента были подытожены в отчете с выразительным заголовком. «Ручка сильнее клавиатуры». Победа обычного конспектирования над компьютерным. Причина этого феномена доподлинно неизвестна, но, по мнению исследователей, скорее всего, работая на компьютере, человек просто пытается печатать слово за словом все, что говорится. Ручкой большинство не может работать столь быстро, и поэтому приходится выбирать, что именно записывать. А значит, возникает необходимость осмыслять получаемую информацию, и поэтому она запоминается лучше. Что интересно, присутствие мобильного телефона, похоже, со временем начинает мешать все больше и больше. Участники эксперимента, слушавшие лекцию с мобильником под рукой, в первые 10-15 минут понимали столь же много, как и оставившие свои телефоны снаружи. Но затем количество усвоенной информации постепенно уменьшалось. Пожалуй, причина этого кроется в том, что при уменьшении уровня концентрации а это может начать происходить после четверти часа интенсивного слушания, телефон становится как бы последней каплей. Для создания долговременных воспоминаний необходима концентрация внимания. Для создания краткосрочного воспоминания, хранящегося у нас в голове довольно недолгое время, мозгу всего лишь надо усилить уже существующие межклеточные связи. Однако этого недостаточно, когда возникает необходимость выучить что-то. то есть создать новые воспоминания которые нужно запомнить на месяцы годы или даже до конца жизни и тогда запускается более сложный процесс его важной частью является формирование новых межклеточных соединений а чтобы они оставались неизменными благодаря чему оно сохраняется долго должны формироваться новые протеины но их одних мало мозгу также надо несколько раз прогнать некий сигнал через новоиспеченную связь чтобы усилить ее. Все это требует напряженной работы мозга, и не зря процесс создания нового долговременного воспоминания, который на языке ученых называется консолидацией памяти и, по сути, сводится к переходу информации из кратковременной в долговременную память, является для мозга одним из наиболее энергозатратных. Это происходит, помимо прочего, когда мы спим, и, возможно, является одной из главных причин того, зачем вообще нам нужен сон. К этому, однако, мы вернемся немного позднее. Теперь же давайте подробнее рассмотрим, как осуществляется консолидация. В качестве первого ее шага мы концентрируем внимание на чем-то и тем самым говорим мозгу, что это важно и стоит затрат энергии, требующихся на создание долговременного воспоминания. И без него данный процесс не запустится. Причина того, почему мы не помним, куда положили ключи, придя домой вчера, очень проста. Мы избавились от них машинально, думая о чем-то другом. Твой мозг не получил сигнал о том, что это важно, и не запомнил место, поэтому ты бегаешь и ищешь ключи по всему дому. То же самое происходит, когда ты пытаешься подготовиться к экзамену в шумной комнате. Мозг не получает сигнал «это важно», ему трудно запомнить прочитанное. Это означает, что мы просто-напросто засовываем в него информацию, которую можем сразу забыть. А чтобы она стала воспоминанием, нам надо сосредоточиться на ней. Следующий шаг состоит в сохранении ее в рабочей памяти, и только потом мозг может создать долговременное воспоминание посредством консолидации. Его бомбардировка, никогда не иссякающим потоком впечатлений, возникающим, когда мы мечемся между Инстаграм, СМС, электронной почтой, интернет-новостями, и Facebook, мешает данному процессу, где наши эмоции сами становятся воспоминаниями. И раз за разом этот процесс прерывается. Помимо того, что мозг не успевает сфокусироваться, когда постоянно появляется что-то новое, наша незначительная по своему объему рабочая память также оказывается перегруженной информацией. Когда ты пытаешься зубрить при включенном телевизоре и вдобавок время от времени отвлекаясь на мобильник, мозгу приходится тратить массу энергии, занимаясь всем сразу. Тогда он не успевает создавать новые долговременные воспоминания, и прочитанное не откладывается у тебя в голове. Мы обманываем себя, веря в собственную способность эффективно воспринимать информацию, прыгая между различными цифровыми раздражителями. На самом же деле мы складываем ее на поверхности, не давая ей возможности проникнуть внутрь. И главной причиной, почему мы продолжаем в таком духе, является то, что нам это нравится. ведь в результате вырабатывается дофамин. Один из экспериментов, показывающих, какое именно негативное влияние оказывают наши цифровые привычки на способность создания долговременных воспоминаний, состоял в том, что студентам позволили в их собственном ритме прочитать одну главу из книги, предложив потом отвечать на вопросы по ней. В ходе эксперимента некоторым из студентов пришло сообщение на мобильник, на которое им было необходимо ответить. Поскольку это заняло какое-то время, больше времени у них ушло и на чтение. Позднее оказалось, что все испытуемые выучили материал одинаково хорошо, но параллельно отвечавшие на СМС усваивали информацию дольше, даже после вычета, потраченного на переписку времени. Похоже, причина кроется в том, что полное восстановление концентрации и возвращение к моменту, когда человек отвлекся на что-то постороннее, происходит довольно долго, то есть у мозга есть время настройки. И именно из-за него тот, кто пытается ответить на пришедшее по электронной почте письмо или СМС и одновременно выучить урок, рискует дольше запоминать прочитанное, даже если вычесть время, потраченное на ответ. И тогда выходит, что, пытаясь одновременно делать несколько дел на работе или при подготовке к экзамену, человек рискует вдвойне обмануть себя. Он хуже запоминает и тратит больше времени. И поэтому лучше уделить несколько минут в час, проверяя, не пришло ли вам новое послание, чем постоянно коситься на телефон. Мозг любит кратчайшие пути. Мозг является наиболее энергозатратным органом тела. У взрослых он потребляет 20% всей затрачиваемой энергии, а у подростков эта цифра находится в районе 30%. У новорожденных же фактически 50% всей энергии уходит на мозг. Однако, если мы с тобой можем пополнять запасы калорий в желаемом объеме, человек каменного века не имел такой возможности. Поэтому мозг, точно так же, как и остальное тело, настроен на сохранение энергии и старается заниматься этим максимально эффективно. А значит, он пытается использовать кратчайшие пути, по крайней мере, что касается воспоминаний. Ведь на их создание тоже тратится много энергии. В нашем цифровом обществе это имеет свои последствия. При проведении одного эксперимента ряду лиц было предложено слушать фразы, содержавшие факты разного типа, и последовательно печатать их на компьютере. При этом одной части испытуемых сказали, что компьютер сохраняет информацию, а другой — что она в нем стирается. После того, как все фразы были напечатаны, испытуемых попросили повторить максимально возможное количество записанных предложений по памяти. и оказалось, что первые запомнили меньше предложений, чем вторые. «Зачем мне тратить энергию на то, что все равно сохранится?» Так, похоже, рассуждал мозг, и здесь нет ничего удивительного. Если он может переложить какую-то задачу на компьютер, то у него явно появляется соблазн сделать это. Если, по нашему мнению, что-то может сохраниться и без нашего непосредственного участия, нам, конечно же, легче запомнить, где находится информация. чем ее содержание. Когда испытуемым предложили напечатать предложения, содержащие всевозможные факты в виде Word-документов, по одному факту в каждом, и распечатав положить их в разные папки, спустя день они не смогли вспомнить многие из них. Зато они знали, где какой документ находился. Из-за Google мы зачастую не запоминаем информацию. Феномен, когда мозг даже не пытается запомнить то, что, по его мнению, можно найти где-то в другом месте, называют гугл-эффектом или цифровой амнезией. Вместо сути тех или иных данных он предпочитает помнить, где они находятся. Но из-за гугл-эффекта нам не только трудно запоминать факты. Группе испытуемых предложили посетить музей и сфотографировать там какое-то количество экспонатов, а другие — просто разглядывать. На следующий день им показали снимки произведений искусства из разных собраний и поставили задачу вспомнить, какие из них они видели накануне. Позднее оказалось, что испытуемые лучше запомнили и идентифицировали экспонаты, которые они не фотографировали. То есть повторилась ситуация с предложениями, которые были зафиксированы памятью компьютера. Мозг опять не стал запоминать то, что уже сохранялось в каком-то другом месте. Он снова выбрал наикратчайший путь, действуя по принципу, зачем самому запоминать произведение искусства, когда их можно посмотреть на снимках. Но почему нам вообще необходимо что-то заучивать, когда мы можем найти любую информацию в Google и Википедии прямо в наших мобильных телефонах? Если бы речь шла только о телефонных номерах, с этим не было бы никаких проблем. Но Google, естественно, не может заменить весь наш опыт и воспоминания. Знания необходимы нам, чтобы мы могли гармонично существовать в окружающем нас мире, задавать критические вопросы и оценивать информацию. Консолидация — процесс, когда информация переходит из кратковременной в долговременную память, не сводится только к ее перемещению из оперативной памяти мозга на его жесткий диск. Она также интегрируется с нашим личным опытом для построения того, что называется человеческими знаниями. а это не какая-то заурядная способность наизусть тараторить факты. Самый умный человек из тех, кого ты знаешь, вовсе не обязательно занимал первые места на всевозможных викторинах. Для того, чтобы по-настоящему научиться чему-то, необходимо уметь думать и сосредотачиваться. Но в мире, где многое решается одним кликом мыши компьютера, это может стать для нас несбыточной мечтой. Тот, кто постоянно мечется из стороны в сторону, не дает мозгу времени переварить информацию. Стив Джобс назвал компьютер «велосипедом для мозга», инструментом, с помощью которого мы можем думать быстрее. Порой, однако, правильнее назвать его «такси для мозга», инструментом, думающим за нас. Это, конечно, удобно, но когда есть возможность научиться чему-то новому, вряд ли стоит перекладывать это на кого-то другого. Безразличие к происходящему вокруг. Меня всегда одинаково раздражает, когда я ем или пью кофе с кем-то, кто не выпускает из рук телефон. Хотя, с данной точки зрения, я сам ни капли не лучше. Есть одна серьезная причина, почему надо избегать этого, помимо недовольства окружающих. А именно, когда перед тобой лежит мобильник, разговор, в котором ты участвуешь, может показаться тебе более скучным. Он настолько притягивает к себе наше внимание, что происходящее вокруг волнует нас в гораздо меньшей степени. В одном эксперименте перед тремя десятками человек была поставлена задача провести 10 встречу с незнакомцем и поговорить с ним на какую угодно тему. При этом испытуемым требовалось сидеть по разные стороны стола, часть из них могли положить перед собой телефон, а у остальных такой возможности не было. Позднее всех испытуемых попросили описать, насколько увлекательной им показалась беседа, И имевший в своем распоряжении мобильник посчитали эти встречи менее интересными, а своих собеседников менее приятными и порой даже подозрительными. А ведь телефон просто лежал там, и никто ни разу не прикоснулся к нему. Здесь, собственно, также особо нечему удивляться. Дофамин говорит нам, на что мы должны направить наш интерес. Если перед нами находится объект, ежедневно служащий стимулом для вырабатывания тысяч его крошечных порций, Мозг, естественно, реагирует на него. Когда нам необходимо противостоять желанию взять мобильник, наша и без того слабая концентрация разрушается, поскольку игнорирование является активным действием, в результате чего мы не можем столь же хорошо следить за разговором. Тот же самый эффект повторился, когда ученые исследовали, как 300 человек восприняли ужин с друзьями. Одну половину испытуемых предупредили, что в течение вечера они могут получить СМС, поэтому им требовалось держать телефон под руками. А вторую попросили не брать его с собой. Впоследствии оказалось, что первой группе само событие показалось менее интересным. Различия были не особенно большими, но все равно явными. Короче говоря, если во время дружеской встречи рядом с тобой находится телефон, общаться с другим тебе станет намного скучнее. Но не могло же простое наличие телефона из-за возможного получения СМС повлиять на весь ужин? Пожалуй, нет. Однако у испытуемых мобильник не находился непосредственно в режиме ожидания. Они периодически брали его в руки, потратив на это 10% времени застолья. Пусть им просто требовалось держать его перед собой. Как мы уже выяснили, перед дофамином стоит задача указать, что для нас важно, и на чем нам надо сосредоточиться. И под этим важным исходно подразумевалось не получение хорошей оценки в школе, восхождение по карьерной лестнице или даже отличное самочувствие, а нечто, обеспечивавшее выживание наших предков, позволявшее им передать свои гены дальше. И с такой точки зрения кажется просто невероятным, что какой-то оригинальный предмет, вроде мобильника, не имеющий к данной задаче никакого отношения, вызывает выработку его крошечных порций 300 раз в день. Но это факт. И практически дофамин все время как бы просит «сфокусируйся на мне». Поэтому, наверное, не стоит удивляться тому, что человеку трудно не думать о мобильном телефоне за школьной партой или на работе. Периодически не брать его в руки, пожалуй, можно понять, почему он настолько притягивает все наше внимание к себе, что частично затмевает интерес к компании, в которой человек ужинает. И почему люди чуть ли не впадают в депрессию и даже начинают паниковать, лишаясь его. Не так ли? Воспоминания оказываются не в том месте, когда ты делаешь несколько дел одновременно. Воспоминания складируются в разных частях мозга. Факты и опыт обрабатываются, например, в гиппокампе, который в научно-популярной литературе обычно называется «центром памяти». Однако, когда мы приобретаем какой-то навык, вроде умения кататься на велосипеде, плавать, совершать определенный удар в гольфе, используется другая его часть — полосатое тело. Если мы пытаемся заниматься несколькими вещами одновременно, например, смотреть телевизор и читать книгу, Получаемая в результате информация, скорее всего, попадет в полосатое тело, поскольку мозг в таких ситуациях имеет тенденцию направлять ее не туда, куда надо. Когда человек возвращается к какому-то одному занятию, информация снова внезапно отправляется в гиппокамп. Предположим, я когда-то совершил прогулку по Нью-Йорку, во время которой перекусил ужасно вкусным шоколадным кольцом. Я могу вспомнить об этой прогулке, вновь оказавшись в тех же местах, или когда ем такое же пирожное где-то в другом месте, или надев такую же одежду, которая была на мне надета в тот раз, или когда ем другой шоколадный десерт, или когда я испытываю похожее эмоциональное состояние. У мозга очень хорошо получается создавать ассоциации, и при помощи тончайших путеводных нитей он каким-то образом может извлечь из памяти любое событие. Однако, похоже, способность создания гибких воспоминаний отчасти теряется, когда мы пытаемся делать несколько дел одновременно. И это происходит от того, что информация попадает не только в гиппокамп, но также и в полосатое тело. При тестировании памяти часто проводятся исследования способности участников запоминать цифры и слова, но память — более сложный механизм. Воспоминания типа фактических данных соединяются там с нашим личным опытом, в результате чего рождаются знания, которые мы можем вертеть и так, и сяк, рассматривать под разными углами и с их помощью понимать окружающий нас мир. Как на эту немыслимо сложную систему воздействует обрушившийся на нас сегодня поток информации, мы еще не знаем наверняка. Но нельзя исключать, что влияние цифровизации даже глубже, чем мы думаем. а вдруг в результате мы потеряем что-то гораздо более фундаментальное, чем способность повторить несколько цифр при проверке нашей памяти.